Александр Кабаков. Все поправимо. Хроники частной жизни. Эпиграф. И идут дни за днями. Сменяется день ночью, ночь днем. И не оставляет тайная боль неуклонной потери их. Неуклонной и бесплодной. Ибо идут в бездействии. И все только... в ожидании действия и чего-то еще. И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего, и есть моя жизнь, непонимаемая мной. Иван Бунин Пролог. Дом престарелых. Теперь, когда все уже ясно, И кажется, что по-другому и не могло случиться, да и не имеет никакого значения, как могло бы случиться, потому что все уже произошло, и будет идти дальше, как идет, и ничто не остановит эту колесницу, пока не изотрётся ось и не разлетится все к чертовой матери, и не рухнет вон с дороги во враг, и не пронесется мимо новый экипаж. Теперь я пытаюсь понять, как же мы жили тогда. как доживаем теперь. Мне, собственно, и делать-то уже больше нечего, кроме как пытаться понять. Им пока нет нужды. Они еще гонят вовсю, не думая о силе трения, победившей нас и уже их предупреждающей еле слышным сквозь грохот гонки скрипом. Они уже знают, конечно, что трение побеждает всегда и на финиш приходит без соперников, но... Им не до этого, да и нет давно тормозов. Я же хочу увидеть нас там, на скрывшемся в пыли старте, в бешенстве соперничества, на последних кругах, разглядеть очертания исчезнувшего навсегда и понять, на каком повороте вырывается вперед и уходит, увеличивая отрыв будущий победитель — И когда переворачивается, и, разбрасывая колеса, летит кверху тормашками в огне и грохоте. Я просыпаюсь тяжело и лежу несколько минут, вспоминая, что еще жив. Ночь прошла без сна, болела, как всегда, нога, и только лиловый рассвет дал недолгий покой. Потом я, откидываю одеяло, и с отвращением рассматриваю в свете ночника рваные шарамы над левым коленом. Да, повезло. Обе пули вошли в мягкое. Натянув тренировочные штаны и сунув щетку в футляре в карман теплой куртки, тихо встаю и иду чистить зубы. Дай бог здоровья моим ребятам. Все, плать и платят за приличную богадельню. На две комнаты сортир с душем. ожидая очереди после инсультный сосед, с которым делим умывалку встает рано и копается долго, потом еще долго мычит извиняясь, я рассматриваю себя в высоком зеркале зачем-то повешенным в нашем общем тамбуре огромный неляпой с косой бородой седыми клочками, Становлюсь все больше похож даже не на льва Толстого, а на глупый и несоразмерно большой памятник низкорослому графу. Бороду надо бы подстричь, даю. Лень возиться, корячится перед зеркалом, заглядывая искоса. За седыми космами, за редким пухом вокруг плеша во всю голову, за глубокими складками и мелкими бумажными морщинами вокруг набрякших под глазей, За выпирающим под самой грудью животом я пытаюсь разглядеть мальчишку, похожего на маленького японца, с тощими руками и ногами палочками, юного пижона с блестящим пробритым пробором, огромного тяжелого мужика с неизменным выражением упрямого презрения к миру на уже слегка оплывшем лице. Ничего не видно. Смотрит в зеркало, напряженно щурясь, высокий, обрюзгший старик. Увидеть их всех удается только ночью, лежа без сна с закрытыми глазами. Прислушиваясь, спокойно ли дышит к рядом жизни? Что ж, дождусь ночи...